глава пять и опять поднял я глаза мои и увидел вот летит свиток и сказал он мне что видишь ты я отвечал вижу летящий свиток длина его двадцать локтей а ширина его десять локтей он сказал мне это проклятие исходящее на лице всей земли ибо всякий кто крадет будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. «Я навел его, — говорит Господь Саваоф, — и оно войдет в дом Татя, и в дом, клянущегося моим именем, ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, — И сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит Эфа. И сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Эфы. И сказал он, эта женщина само нечестие и бросил ее в середину эфы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел. Вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они эфу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, Куда несут они эту Эфу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.